Глава 2. Регина. Жить в съемной квартире не предел моих мечтаний, если честно. Но на данный момент выходило только так. Постоянная смена работы, непонятный график, низкая заработная плата и написание курсовых и дипломных работ тем, кто по жизни устроился лучше. Подруги в шутку называли меня вечным студентом, но каждый раз рекомендовали меня молодым дарованием. Так что к сумбурному образу жизни прибавляются еще бессонные ночи, мешки под глазами и зловредный характер. Хотя я самый душевный, добрый и отзывчивый человек. Опять же, со слов друзей. Сегодня утром с трудом продрала глаза и с ненавистью посмотрела на орущий телефон, который при этом вибрировал и уползал от меня на край кровати. Догнать его не вышло, смартфон свалился на пол и заорал еще громче. Выругавшись, полезла под кровать, где нашла не только телефон, но и резинку, невидимку, потерянный тапочек и лак для ногтей. Клятвенно обещаю на выходных убраться. Торжественно произнесла я, принимая вызов. Чего надо? С подругами можно разговаривать и не так. Они меня видели любой, знают давно, так что мы почти родные. — Регина, что я нашла? — прокричала Любка. «Такое бывает только раз в жизни!» Упав на кровать, стала слушать о том, какое ей попалось объявление. «Ты только послушай! Стрессоустойчивый и выносливый работник! Это ты у нас такая! Тебя в дверь, а ты в окно! Внимательный и быстро обучаемый! Согласись, что лучше тебя никто курсовый не пишет, а в них нужно быть крайне внимательным, да еще и перед этим столько всего изучить!» Поддакнула, потому что так и было. Порой пишу не одну, а сразу несколько работ. Вот где голова кипит. И крышечка сверху начинает приподниматься от изобилия информации. — А, вот еще! Уметь делать сразу несколько дел одновременно? Да ты им нужна с руками и ногами. — Однако тут есть какое-то но, верно? — уточнила я, потому что Люба не начала описывать мои сильные качества. — Ну как же без этого? Нужен молчаливый работник, а ты хуже радио. Работать нужно круглосуточно, не бояться крови. — А это к чему? — не поняла я. — Так тут должность помощницы. Работать в отеле, видимо, уметь оказывать первую помощь. Ну да, полы там скользкие. Сразу вспомнила, как падала в одном из отелей, когда еще с родителями ездила в отпуск. Давно это было. — Регина, это твой шанс. Чую нутром, идти тебе надо. — Зевнула и не нашла повода отказать. — А куда? Названный адрес заставился стонуть в голос. — Это же другой конец города, рядом с морем. Мне добираться до того места минимум час. Прикидывая в уме, на чем смогу поехать, я дернулась от вопля подруги. — Они уже нашли кандидатов. Вот смотри, финальное собеседование, так, так, так, через час и двадцать минут. С кровати меня снесло сразу же, как услышала о времени. Быстро собравшись под крики подруги, понимала, что опаздываю конкретно. А это значило одно: никаких строгих костюмов, а он у меня даже был один, правда: никаких юбок и классических брюк надеть не смогу. Джинсы, футболка и рубашка сверху, констатировала я. С ума сошла! не согласилась со мной Люба. Да тебя даже не пустят! Пустят! Еще как пустят. Затолкав в рюкзак необходимые документы, Закинула его на плечи и подхватила скейтборд, на котором планировала добираться до собеседования. Ладно, не так. Его я уже не прошла, поэтому буду рассчитывать на то, что, увидев мое стремление и желание работать, со мной хотя бы поговорят или выслушают. Неважно. Выскочив из дома, вспомнила, что забыла закрыть дверь в квартиру и чертыхнулась. Пока все шло против меня. Из-за этого я сильно злилась. «Ничего, ничего», — говорила я, снова сбегая по ступеням. «Мне обещали, что на этой неделе будет резкий подъем по карьерной лестнице. Зря я, что ли, слежу за гороскопом». На остановке успела влезть в переполненный автобус. Странные дела. Пассажиры умещаются с трудом, а кондуктор ходит по салону вполне себе нормально. Нет, она никого, конечно, не жалеет. Пролезает вперед так, что некоторых вжимает лицом в окна. Или двери. но чаще всего в других несчастных пассажиров. За проезд быстро передала, а билетик убрала в нагрудный карман рубашки, прекрасно зная, что в любой момент может пойти контроль. До набережной я добралась быстро. Дальше ехать не имело никакого смысла. Пришлось бы делать петлю через город и тратить драгоценные минуты на дорогу. Тут же почти вдоль линии берега шла совершенно гладкая дорога. Она меня и приведет к отелю. Осталось только шустрее отталкиваться ногой и вовремя объезжать зазевавшихся прохожих, которых сегодня, как назло, было много. Поставив доску на асфальт, проверив еще раз рюкзак, я отправилась дальше. У меня было еще полчаса, чтобы успеть к началу собеседования. Но, я так понимаю, придется опоздать минут на пять или семь, потому что протяженность береговой линии у нас приличная. Ловко тронувшись, я быстро набрала нужную мне скорость. Это когда и затормозить успею, и если упаду, то не так больно будет. К моей радости, большое скопление людей было только в самом начале, где массово гуляли мамы с детьми и было много кафешек. Чем дальше я ехала, тем свободнее становилось. Только редкие велосипедисты или самокатчики попадались мне на пути. Итак, давайте говорить на честность. Если день с самого утра не задался, если ты опаздываешь, то Вселенная. или кто вот этим всем управляет, будет тебе ставить палки в колеса. Я никак не ожидала, что впереди будут идти ремонтные работы, а предупреждающих знаков при этом не будет. Как итог, я свалилась с дороги и больно ударилась коленом. Больше скажу. Порвала единственные приличные джинсы на коленке и теперь наблюдала за тем, как там появляется маленькое бордовое пятно. Хоть во и плачут, честное слово. — Ладно, — поднялась на ноги, худо-бедно отряхнулась и, подхватив свой выживший скейтборд, пошла дальше пешком. Да — Да-да, прямо по песку, рядом с выкорченными из дороги бордюрами. — Придется опоздать на десять минут, — бормотала я, хотя моя железобетонная уверенность уже буквально трещала по швам. — А может, меня таким образом останавливают? — пришла еще одна гениальная мысль в мою головушку. Вот вселенная всеми силами говорит, Регина, шлаб, ты домой. А раз я не иду, то вот тебе дорога сломанная, вот тебе одежда испорченная, вот тебе нога больная. Ну, скажем так, я всегда довожу дело до конца. Значит, и сейчас дойду до своего финала. Здание отеля я увидела издалека. Огромное массивное здание располагалось рядом с большой скалой, в самом живописном месте. и выделялась среди прочих построек. «Да, работать тут — мечта. Очень красивое место, дорогое, я бы даже сказала, шикарное. Просто так сюда не попасть и номер не выкупить. Больше чем уверенно отдыхают в этом месте самые знаменитые люди, которые только существуют». Вздохнула, покосилась на свой внешний вид и, махнув рукой, пошла дальше. Позориться так до конца. Не факт, что меня тут когда-нибудь еще раз увидят. Как и думала, пропускать меня никто не захотел. — На собеседование! — твердо произнесла я. — Уже все пришли! — отрапортовал охранник, странно раздувая ноздри. — Мне позвонили повторно! — без врала я. — Проходите! — отодвинулся мужчина в сторону. — Главный корпус — первый этаж. Обойдя по небольшой дуге подозрительного человека, я отправилась в указанном направлении. Ох, как же тут! Их, красиво! Даже забыла о том, что у меня нога болит. Лишь чуть прихрамывала, но любовалась. Да, именно так. Нужное здание нашла быстро. Самый главный, самый большой корпус переливался на солнце, словно был сделан из чистого золота. Высокие окна завораживали, потому что были начищены до блеска. Да в них даже небо отражалось. Засмотревшись, чуть не споткнулась через небольшую ступеньку, но вовремя собрала себя в кучу и прошла через крутящуюся дверь в огромный холл. «Какие огромные потолки!» – прошептала я. «А люстра в несколько ярусов явно хрустальная!» «Собственно...» Только после этих мыслей вслух я как-то вся искукожилась. Рядом с этими стенами, предметами мебели и декора смотрюсь, как. Как. Как кучка навоза, вот! И нечего меня жалеть, если так оно и есть. К слову, людей в холле также не было, да и застойка ресепшена оказалась пусто. Потоптавшись на одном месте и боясь лишний раз наступить на красивую узорчатую плитку, Я прислушалась к тишине. Точнее, не так. Где-то совсем рядом раздавались голоса. На них я и пошла. Правда, сначала немного ошиблась стороной. Пришлось скоро перебегать с одного конца холла на другой. Ну да, вот. Тут имелась неприкрытая дверь. Подсматривать нехорошо, я знаю. Меня даже родители этому учили. Но кто ж виноват, что взгляд сам зацепился за сидящих на стульях девушек? Три из пяти были без сознания. Их головы свисали вниз, касаясь подбородком груди, а у одной даже очки съехали к носу. Двух других молодой мужчина с зачесанными волосами назад слезно уговаривал зайти в кабинет. — Нет! — заикаясь, произнесла блондинка с шикарным пучком на макушке. Тут я невольно скривилась, потому что с утра по привычке нацепила любимую кепку на голову. Сразу же захотелось стукнуться лбом об дверь и уйти в закат. Но постойте. Собеседование явно вышло из-под контроля. Никто в кабинет начальника идти не желает. А я пойду. Приоткрыв дверь, просочилась в просторное помещение и махнула рукой застывшему мужчине, который в ужасе смотрел на мой внешний вид. «Здрасте!» Улыбнулась своей самой доброй улыбкой. Я на собеседование. «Вы нам не подходите», — сразу же сказал он. «Вы даже не узнали меня получше, чтобы так говорить», — возмутилась я. «Ваш внешний вид говорит сам за себя», — высокомерно задрал голову мужчина, позабыв о девушках, которые явно с облегчением выдохнули. Не все. Только те, что были почти в здравом уме. Упала немного. пожала плечами. «С кем не бывает?» «Так торопилась!» «Что, забыли одеться в деловой костюм?» «Да бросьте!» — отмахнулась. «Судя по всему, костюм тут совершенно ни при чем!» Мужчина оскорбился, поджал губы, но ответить едкой фразой не успел. Дверь за его спиной резко открылась. «Я долго буду ждать!» раздался рев до да такой сильный, что у меня дрогнули руки. А вот две девушки медленно сползли с кресел на пол. «Есть кто еще?» «Есть!» — звонко представилась я. «Не смеянного? Регина Викторовна!» Мужчина с удлиненными волосами внимательно на меня посмотрел. Почему-то его сильно заинтересовали мои глаза, а не внешний вид. «Ну вот же вот!» «Степан, поясни!» «Тут уж я нехорошо прищурилась!» «Степан, значит!» Вот кто меня не пускал на собеседование. Сам он стоит, разинув рот, и не может произнести ни звука. Она нам не подходит, — пробормотал все-таки мужчина. — Почему? — в один голос уточнила я и тот, кто собеседование проводил. — Ой, мамочки, так это же начальник. — Я очень подхожу, — сделала шаг вперед, потом еще один, — «По всем вашим пунктам! Стрессоустойчивая, выносливая, внимательная, быстро обучаемая!» Стала припоминать я. «Молчаливая!» Подал голос Степан. «Мы ищем сотрудницу, молчаливую!» «Ну уж извините!» Развела руками. «Какая есть!» «Молчать не могу, но буду стараться!» И улыбнулась самой честной улыбкой, на которую была только способна. Босс, а это однозначно был он, Смерил меня еще одним взглядом и кивнул. Завтра в восемь, здесь должны быть другие кандидаты. Отчеканил он и закрыл за собой дверь. Ладно, ладно, не закрыл, а захлопнул. И что это значит? Меня не берут? Ну уж нет. Завтра я буду стоять здесь в числе первых. Если надо, устрою ночное дежурство. Это уже дело принципа. Доказать, что я лучше других. В общем-то, это и есть моя большая проблема. Я всем пытаюсь что-то показать, доказать, донести. Но мало верили в меня в детстве. Последствия расслебываю сейчас. У ворот отеля я была сегодня в 7 часов 20 минут. И нисколько не жалела, что встала рано, собиралась тщательно. Сегодня на мне костюм, в руках папочка с документами, волосы убраны в высокий пучок. На нас даже очки нацепила, но не от солнца, а как бы для зрения. Они у меня обманками были, и только солидности придавали не более. Что и говорит, но ну в коем-то веке я нанесла макияж, хотя делать его совершенно не любила, но на что только не пойдешь ради достижения цели. Как ни странно, пустили меня без проблем. И даже сопроводили. Да-да, все в то же здание, да в ту же приемную. Я вежливо улыбалась и думала о том, что действительность значительно печальней, чем планировала до этого. Да, у меня в голове был целый план, как я бегу вперед, прорываю отцепление из охраны и с ноги выбиваю дверь. А тут все так пресно. А как же веселье и адреналин? Доброе утро, проговорила девушка и села со мной, скромно складывая руки на коленях. Я опечалилась еще сильнее. потому что рядом со мной сидела модель, явно знающая, как себя преподнести. Да, борьба за место под солнцем будет самая настоящая. Я не опоздала? Мелодичным голосом спросила незнакомка, поворачиваясь ко мне. Я поняла. Это такая тактика. Показать себя во всей красе, продемонстрировать шикарную улыбку, показать отличную работу дантиста и, возможно, хирурга. якобы после такой демонстрации у кого то в муках скончается зависть голову поднимет неуверенность и человека считай можно выносить нет нет улыбнулась я не менее вежливо вы в самый раз с минуты на минуту будут приглашать пока я это говорила в приемную зашли еще три девушки и сели поудали от нас лишь пристально и чуть свысока рассматривая вчерашний тип то есть степан Зашел к нам и пригласил не меня, хоть я самый первой тут и была. Первая приглашенная величественно поднялась, дошла до дверей и покачнулась. Лицо ее мгновенно побледнело, губы стали синими, даже блеск не смог скрыть изменившийся тон кожи. Переступить порог незнакомка не смогла. Навалилась всем телом на Степана, который оттащил горе работника в сторону. Итак, первый лот мимо. Смотрим дальше. К слову, я стала немного задумываться о том, почему девушки падают в обморок и так неожиданно начинают себя плохо чувствовать. Видимо, этот вопрос читался и у других присутствующих, которые были насторожены и напряжены. Вторая из посетительниц даже к двери подойти не смогла. Третья смело переступила порог, но вынесли ее уже на руках. Я, пожалуй, пойду. Проблеяла рядом сидящая девушка и бросилась со всех ног к двери, которая вела в просторный холл. Скоро даже стука ее каблуков не было слышно. Так быстро сбежала. Итак, в приемной осталась я и три полуобморочных человека. Степан меня узнал, пусть и не сразу. Устало возвел глаза к потолку и позволил войти в кабинет. Явно надеюсь, что мне будет так же плохо, как и остальным. А вот в икусе. мне было. Никак. Точнее, как всегда. Никаких странных изменений я за собой не почувствовала. Поэтому прошла к столу, за которым сидел высокий, статный и явно вредный мужчина. Не зря же на него все так реагируют. — Последнее, — проговорил тихо помощник этого сурового человека. который пытался во мне дыру просверлить своими темными глазами. — Ой, боюсь, боюсь. Угу. — Вчерашнее. — Вчерашнее? — переспросил сидящий напротив меня мужчина. — Несмеянова. Регина Викторовна. — проговорила я, видя, что узнавание произошло. Мне даже показалось, что взгляд начальника немного изменился. Стал более задумчивым. Однако он протянул вперед руку, Забираю у меня папку с документами. «Верховный Константин Вениаминович», — представился мужчина. «Владелец этого отеля». С трудом удержалась, чтобы не присвистнуть. «Молодой такой, а уже владелец. Надо же, как везет людям-то». Константин Вениаминович без особого интереса пролистал сложенные перед ним характеристики с документами и выдавил из себя. «Вы нам подходите». «Принимаю вас на должность своего помощника». Тут, видимо, мне следовало обрадоваться, только я собрала обратно документы, встала из-за стола и совершенно уверенно произнесла. «Знаете, а я передумала». Развернулась и пошла к выходу. «Что?» Прогремела за спиной так, что пришлось остановиться. Честно, хотела пойти дальше, но почему-то ноги перестали слушаться чуть-чуть. Да и Степан как-то резко побледнел и сжался весь, стараясь стать незаметным. А боста был в гневе, вон как подскочил из-за стола, глаза буквально сверкают праведным гневом. Говорю, по передумала, повторила я и откашлялась. Еще чего, заикаться вздумала. Соберись. Люди у вас в обмороке падают. Странно все это. Но вы же не упали. Холодным тоном проговорил Константин Вениаминович. «Да, кажется, я немного палку перегнула. Иначе как объяснить мощную фигуру, которая на мой взгляд, стала еще больше? Того и гляди, переломит стол пополам». «А вдруг?» — гнула свою палку. «Это исключено!» — снова проговорил он, посматривая на застывшего рядом со мной Степана. «Тот, как мне кажется, даже не дышит. Совсем». — Ничего не знаю, — пожала плечами. — Я вам не подхожу, потому что слишком болтливая. Всего хорошего. К выходу я шла быстрее, чем надо было. Однако, как только покинула кабинет, со всех ног бросилась к следующей двери и злорадно посмеялась, когда услышала. — Вернуть! Крик был такой, что впору падать на пол и закрыть голову руками. С трудом переборола это ощущение. — Обещай все, что попросит! Ну, чтобы она была тут! Ну-ну, мы еще посмотрим, как меня уговаривать будут. А там, может быть, с большей долей вероятности, я даже... подумаю. Вежливо со всеми попрощавшись, а чего лица-то такие бледные у работников отеля? Уверенной походкой от бедра дошла до оставленного под деревом электросамоката. Затолкала в висевший пакет свои документы и внимательно посмотрела, как в мою сторону бежит помощник босса. С невозмутимым лицом нажала на кнопку и поехала дальше, помня о том, что впереди есть плохой участок дороги, и мне его еще объезжать. — Регина Викторовна, стойте! — прокричал мужчина где-то за моей спиной. — Ничего не слышу! — отозвалась я, набирая скорость. Тут хочется добавить, что уехала в закат. Но, увы, такой шикарной картины не было. До дома я добиралась на этот раз долго. Со всевозможными пересадками. Да-да, понимание того, что отказалась от такой высокооплачиваемой работы, было. Однако я хоть и странная по своей натуре, но себя любила и ценила. Ну и, если честно, если у всех женщин такая странная реакция на Константина Вениаминовича, то работать ему одному. Или как-то меня уговаривать. К чему я была не готова, так это к гостям, которые пришли через два часа после моего приезда домой. Я успела перекусить, переодеться в плюшевый костюм зайки с ушками на капюшоне и милым хвостиком на одном месте, ну и проверить еще раз одну работу, которая делала неделю. Как только нажала кнопку «Отправить», так сразу же в дверь деликатно постучались. Я даже насторожилась, потому что гостей не ждала. Люба обещала приехать вечером после работы и дать мне взбучку. Даже говорила, что прихватит с собой Аню, которая явно будет хохотать громче всех и по достоинству оценит мою выходку. — Кто там? — уточнила, не торопясь открывать дверь. — Степан Никифорович! — отозвался голос из-за двери. — Я таких не знаю! — проинформировала, складывая руки на груди в ожидании. — Я от Константина Вениаминовича! — откашлялся мужчина и добавил. — Я могу войти? — Не думаю, — коварно улыбнулась. — Мои условия проживания вас оскорбят. За дверью послышалось молчание. Долгое такое. Я даже подумала, что Степан только так и без отчества. Уйдет. Но нет. Увы, без вас я вернуться не могу. Даже жаль стало человека. Видно, выговор получил. — Нос будете морщить, получите по голове! — предупредила, открывая входную дверь и торжественно произнеся. — Входите! Мужчина вошел, отстраненную маску на лице удержал, за что ему отдельное спасибо. — Чай, кофе? — спросила, облокотившись плечом о стену. — Откажусь, я по делу. Выжидающий посмотрела на мужчину. — Нам, точнее Константину Вениаминовичу. Нужна личная помощница. Насколько личная? Решила сразу же уточнить, но увидела оскорбленное лицо стоящего передо мной человека. Добавила. О чем вы думаете? Я же уточняю, что будет входить в мои обязанности. Степан покраснел, потом пошел бледными пятнами, но из себя выдавил. Помогать в рабочих вопросах, быть на совещаниях, если таковые будут, перенимать периодические некоторые управленческие вопросы на себя. Дальше шел целый список того, что я делать должна. Вопрос у меня был только один. — А спать-то когда я буду? Степан смутился, глубоко вздохнул и добавил. — Вам будет выделен личный номер с несколькими комнатами и рабочим кабинетом. Будет выходной. Один. Оплата будет. И снова эта сумма, которая не так уже и радует. — А делать мне с ней что, если у меня будет только один выходной? Мне б в него успеть поспать. — Два. Два выходных, — скрипя зубами, произнес мужчина. — Отлично. С возможностью приглашать в гости родителей и подруг. Тут завязался нешуточный спор, в котором я одержала блестящую победу. Судя по глазам Степана, он уже нарушил несколько правил, давая мне обещания, но иначе я была не согласна. — Так вы согласны? — с тоской произнес он. Конечно. улыбнулась. А вслед за мной ожил и гость, улыбка которого почти сразу же погасла. Нужно составить трудовой договор и прописать все то, о чем мы с вами говорили. «Будет вам трудовой договор», пробормотал Степан и неожиданно улыбнулся. «Что-то мне подсказывает, наступают веселые времена в нашем царстве тишины и покоя. Пакуйте чемоданы, через три часа я приеду за вами». С этими словами мужчина вышел. а я вдруг подумала, что меня переиграли. Пока, правда, не совсем поняла, хорошо это или плохо. Осмотрев свою квартиру, я все же улыбнулась еще раз. Не буду я тратить предложенные деньги, лучше начну копить на первоначальный взнос, чтобы приобрести себе свой угол, пусть и маленький. В общем-то, новое место работы с предоставляемым жильем было для меня нужным, потому что до конца месяца оставалась неделя. а оплату дальше я вносить не собиралась. Нечем было. Развернувшись на пятках, я пошла в комнату, где достала сумки и большой чемодан и стала паковать вещи. Все вещи. Сюда я возвращаться не планировала, а избавиться от меня уже не получится. Буду холить или леять босса, но задержусь на таком перспективном месте работы надолго.